Фурик с раздражением тыкал в свой смартфон, не понимая, как так получилось, что львина Зев решил его кинуть. Друид носился по резиденции графини Орловой, матерился и готовился к тому, что ему придется все опять разгребать самому. Только от этого легче не становилось. Больше всего на свете он хотел мести, и больше всего на свете он боялся человека, которому ему нужно было отомстить. В один из кругов, которые он наворачивал по ковру в своей комнате, ему пришла в голову занимательная идея. А что будет, если... если он станет просто другом для Рика? Подберется поближе к нему, а затем, узнав его слабое место, просто уничтожит его. Идея была классная, друид это понимал, а еще он понимал другое. Рик его ближе, чем на шаг к себе, не подпустит. Чертов выродок! Выругался он в тысячный за сегодня раз. Куда ни сунь свой нос, везде ты под защитой». Через час, когда друид решил лечь отдохнуть, в главном зале первого этажа, то есть как раз под его комнатой, раздался звук бьющегося стекла. Затем послышались крики и звуки выстрелов, и вот тут друид призадумался. Накинул на себя накидку из медвежьей шкуры, шапку из бобра и схватил боевой посох. Через полминуты он телепортировался в зал под ним и застыл с изумлением, написанным на лице. В зале творился самый настоящий ад. Вся стража графини Орловой была убита. Сама графиня сидела на троне с окровавленными руками, а в центре зала стоял старик в белом кимоно с какой-то карточкой в руках то ли банковской, то ли игральной. — Что тут происходит? — враждебно зашипел друид, выставляя перед собой боевой посох. — Графиня, с вами все в порядке? — О-о-о! — голос старика в белом был громогласным. — Это и есть Рик! — Кто? — замялся Фурик. — Нет, я друид Фурик. Он начал колдовать, но в этот же миг понял, почему графиня не сходила со своего места. Она пялилась на карту в руках старика и, видимо, молилась, что тот не применит ее. И Фурик не прогадал. Это аркана гриба, заговорил тот. Еще одно движение, друид, и от этого места ничего не останется. Надеюсь, тебе, идиот, не стоит рассказывать, что значит аркан омага.